Здравствуйте, дорогие слушатели! У микрофона Костя Суханов. Сегодня передо мной прекрасное произведение известного многим курдского автора Амарики Сардара в прекрасном переводе небезызвестной Нуре Сардарян. Благодаря знакомству с этим произведением я даже решил, что пора. На YouTube-канале «Актер Костя Суханов» наконец-то появится еще один плейлист, который будет называться «Для детей и взрослых». Как вы уже, наверное, догадались, произведение будет подходить любому возрасту без ограничений. Я бы назвал его народным сказанием, которое будет понятно каждому человеку на нашей планете Земля. А все произведения автора Амарики Сардара, которые прочел именно я, вы, конечно же, сможете также найти в отдельном плейлисте на YouTube-канале «Актер Костя Суханов». И, конечно же, они есть на всех десяти площадках, где я публикую свои аудиокниги, но сейчас не хочется отвлекать слушателя от прекрасного произведения, скажем об этом в конце. Итак, поехали! Амарике Сардар, Асмар. По народным сказаниям. Перевод Скурдского Нурэ Сардарян. Как рассказывают люди, жили муж и жена. Мужа звали Ахмед, а жену Асмар. Асмар была очень сварливой женщиной. Она была такой скандальной и языкастой, что повстречая ее голодный горный волк, не поздоровалась бы <свят> даже ему. Несчастный Ахмед не знал, что ему делать со злым языком жены. Бьет без толку, упрашивает и уговаривает тоже без толку. Все бы ничего, да вот только дети у них были. И бедный Ахмед, как говорится, попал между двух огней. Ни Асмар не может выгнать, потому что дети останутся сиротами. Ни жить с ней не может. От того, что больше нет никаких сил. Очевидцы рассказывают, что стоило Асмар открыть рот, как Ахмед затыкал уши и убегал из дома». Но убежал бы он из дома раз, убежал бы два, ну три раза. Но ведь каждую минуту, каждый час не убежишь. И счастный Ахмет думал, думал, ломал себе голову, но никакого выхода не видел. Несколько раз пробовал выгнать жену из дома, но бесполезно. А он её в дверь, она в окно. Ну что с такой было делать? Из-за длинного языка смар к ним перестали ходить все соседи и родственники. Мало того, несколько соседей, что жили поблизости, и вовсе ушли жить на другой конец деревни. Так и осталось семья Ахмеда одна денешенька на этой окраине. Однажды вечером Ахмед возвращается домой. Чуть выше деревни замечает колодец. Долгое время стоит около него, думает о чем-то, а потом возвращается домой. На следующий день Ахмед под каким-то предлогом приводит жену к колодцу. «Осмар», — говорит он, — «а ну-ка посмотри туда, кажется, на дне что-то блестит». Когда Асмар наклоняется и заглядывает в темную глубину, Ахмед толкает ее и сбрасывает в колодец. «Там тебе и место!» — говорит Ахмед. «Пока не наберешь сумму разуму, не укоротишь свой язык, я не вытащу тебя отсюда. Обещаю, что морить голодом тебя не стану. Каждый день буду приносить хлеб и воду. Этого...» вполне достаточно. Но я не завидую этим стенам, как они несчастные выдержат такое соседство. Говорят, сколько Асмар не уговаривала его, сколько не клялась, что укоротит свой язык, что изменится. Ахмед не поверил, повернулся и ушел домой к своим детям. Пусть Асмар останется в этом колодце, стенам которого не позавидуешь, а мы вернемся к Ахмеду. Каждый день он брал хлеб и воду и относил к колодцу. Все это привязывал к тонкой веревке и опускал вниз. Он нарочно не пользовался веревкой потолще, чтобы Асмар не могла уцепиться за нее и выбраться наверх. Сколько времени продержал Ахмед жену в колодце, нам неизвестно. Пусть это останется на его совести. С каждым днем Ахмед вся сильнее и сильнее чувствовал, как тяжело одному растить малых детей. Он видел, как его дети до этого такие живые и озорные, тоскуют по матери, и с каждым днем Как маленькие свечечки. Однажды Ахмед сидел, опустив ноги в еще теплый тандур. Грелся, а на его коленях пристроился младший сынишка. Малыш сначала сидел тихо, потом вдруг повернулся лицом к отцу и жалобно спросил «Папа, а мама когда придет?» Слова сына так подействовали на него, что он долго не мог найти себе место и, в конце концов, для себя решил, хотя бы ради детей, но завтра пойду и вытащу Асмара из колодца. На следующий день Ахмед берет большую корзину, длинную веревку и идет к колодцу. «Ой, ты проклят, Асмар!» — кричит в глубину Ахмед. «Скажи спасибо своим детям! Я ради них достаю тебя отсюда!» «Не то я поклялся, что даже кости твои не увидели бы белого света и там же прогнили бы!» «Говорит он в сердцах, привязывает корзину к веревке и кидает в колодец!» Когда корзина оказывается наверху, Ахмед смотрит и от ужаса холодеет. Страшное зрелище предстает перед его глазами. В ней сидит огромная змея, которая вся съежилась и смотрит на него испуганными глазами. А, -а, -а человек. «Спасибо тебе!» — говорит Ахмеду змея человеческим голосом. «Ты спас меня от языка, смор, я твоя должница! Проси у меня что хочешь, я выполню любое твое желание!» У перепуганного Ахмеда язык не поворачивается что-то сказать. Он только стоит, вытаращив глаза, и молчит. Видя, что он не может вымолвить ни слова, змея говорит ему. — Я заклятый враг человеческой породы. Обычно я не Заметно подползаю и намертво обвиваю людям шею. Сейчас я направляюсь во дворец к вашему падишаху. Я повью шею его дочери. Он созовет лекарей учёных мужей есновицев, но я не отпущу её. Поди шаха, кажется, в безвыходном положении, и тогда ты иди к нему и скажи, что можешь вызволить его дочь. Он, конечно, тебе разрешит, и когда ты войдёшь в её покои, скажи мне вот какие слова. Сива дивное оставь эту молодую девушку в покое, пусть себе спокойно живёт. Я её оставлю. Отец в знак благодарности будет готов осыпать тебя дарами, и тогда проси у него, что хочешь. Это и будет моей расплатой за то, что ты спас меня от языка, Смар. Напомни, я послушаю тебя только один раз. Yes. Если в каком-нибудь другом месте я побьюсь вокруг чьей-то шеи, и ты придешь, клянусь, я так ухушу тебя, что ты упадешь замертво. Итак, помни мне нашем договоре только один раз. Слышишь? Только один раз. И змея стремительно выскальзывает из корзины и неслышно уползает прочь. Ошеломленный Хмет берет свою корзину и веревку и, оставив осмар в колодце, возвращается домой. На следующий день по всей округе разносится слух, что змея прокралась в покои дочери Падишаха, обвила ее шею и не отпускает. Чего только не делают, каких только не созывают лекарей, ученых мужей, ясновидцев. Как только не бьются, чтобы что-то придумать и вызволить бедняжку из этой беды. Но ничего не получается. Змея девушку не отпускает. По дешах в отчаянии дает обещание, Тома мол, мою дочь вызволит, я исполню любое его желание. Ну, после такого обещания люди потоком стекаются к дворцу, и каждый пытается освободить девушку. Но ни у кого ничего не получается. Слух о змее, обвившейся вокруг шеи девушки, доходит и до Ахмеда. В один прекрасный день он набирается смелости, идет к дворцу падишаха и говорит привратникам, что пришел освободить его дочь. Эта фраза так часто звучала в последние дни, что слуги даже не торопятся пойти и доложить своему хозяину о приходе очередного спасителя. Когда, наконец, ему докладывают об этом, Падишах распоряжается, чтобы Ахмеда пропустили. — Сынок, — говорит ему Падишах, — знаешь, что я очень люблю свою дочь. Если ты освободишь ее, проси у меня все, что душа пожелает. Но если нет, я прикажу отрубить тебе голову. Последнее время я немало повидал таких, как ты. Они приходили, уходили, но так ничего и не сделали. Я устал от этого, и для того, чтобы всякие лгуны и мошенники больше не приходили сюда и не бередили напрасно мои раны, я должен тебя наказать, чтобы это стало для всех уроком». Ахмед отвечает, «Хорошо, Падишах, пусть будет по-твоему». Падишах отдает распоряжение, и слуги отводят Ахмеда в покое его дочери. Ахмед заходит и видит, вокруг шеи девушки обвилась та самая змея, которую он вытащил из колодца». Змея тоже, в свою очередь, косится на Ахмеда и сразу узнает своего спасителя. Ахмед вспоминает те слова змеи и говорит ей «Диво дивное! Оставь эту молодую девушку в покое! Пусть себе спокойно живет!» Змея тут же ослабляет свою хватку Тихонько соскальзывает с шеи девушки и стремительно уползает прочь. По Дишаху сообщают радостную весть о том, что Ахмед освободил его дочь. Радостный отец нетерпеливо спешит в ее покое и видит. Дочь его цела и невредима стоит в сторонке и смотрит на Ахмеда влюбленными глазами. Увидев Падишаха, она кидается ему на шею и говорит, «Отец, вот тот человек, который меня спас!» И указывает на Ахмеда. Падишах подходит к Ахмеду, целует его в лоб, благодарит и говорит, «Ну а теперь проси, сынок, чего хочешь. Я готов исполнить все, что ты пожелаешь». «Благодарю тебя, мой падишах, да процветают твои дни, мне ничего не нужно». «А ты женат?» — спрашивает падишах. «Я женат, но моя жена умерла», — отвечает Ахмед. «Ну, раз так, тогда, мой дорогой Ахмед, я благословляю тебя и мою дочь. Будьте счастливы!» Я поклялся, если тот, кто освободит мою дочь, будет не женатым или жадовцем, же я отдам свою дочь этому человеку в жены. Ты ее спас и по Божьей воле она теперь твоя. Идите и будьте оба счастливы. И Ахмед становится зятем падишаха. Его имя у всех на устах, все кругом только об этом и говорят, и слух о том, как он спас дочь Падишаха, распространяется повсюду, даже в соседних странах. Но однажды настает тот день, когда становится известным, что одна змея обвилась вокруг шеи дочери Падишаха, правящего страной по соседству. А надо сказать, что между этим Падишахом и тестем Ахмеда были хорошие добрососедские отношения. И вот отец несчастной девушки направляет к тестью Ахмеда своих гонцов и просит, чтобы тот послал своего зятя к нему освободить его дочь. Адишах зовет к себе Ахмеда и передает ему эту просьбу. Ахмед пугается не на шутку и понимает, что оказался в безвыходном положении. Отказать не в силах. «Но и пойти тоже не может, ведь змея наказала, что может послушаться его только один раз. И как теперь ему быть?» Ахмед ломает себе голову, долго думает, думает, но так ничего и не придумывает. Отчаявшись в сердцах, говорит сам себе, «Будь что будет, пойду, деваться некуда». Уж лучше смерть от укуса змеи, чем позор на всю жизнь. И сев, Фаэтон-Падишаха трогается в путь. По дороге тоже много думает, и с самом конце пути ему в голову вдруг приходит одна мысль. По радушно принимает гостя, сам приводит его к покоям своей дочери и хочет вместе с ним зайти внутрь. Но Ахмед не пускает и говорит, что должен войти туда один. Когда Ахмед открывает двери и заходит, змея бросает на него жгучий взгляд и грозно шипит. «Ведь я сказала тебе, что только один раз! Ты зачем пришел?» Испуганный Ахмед одним духом выпаливает. «О, несчастная, я пришел сюда не для того, чтобы просить отпустить эту девушку, а для того, чтобы предупредить». Тебя, что осмар выбралась из колодца и теперь повсюду Тебя ищет. Не успел Ахмед договорить, как змея мгновенно соскальзывает С шеи дочери падишаха и тут же исчезает. С тех пор змею в этих краях больше никто И никогда не видел. 1974 год. Автор Амарике Сардар. Перевод с курдского Нуре Сардарен. Это произведение станет первым в новом плейлисте на YouTube-канале актер Костя Суханов «Для детей и взрослых». И, конечно же, все произведения Амарики Марике Сардара в отдельном плейлисте на YouTube-канале «Актер Костя Суханов». Всегда с любовью и огромным уважением к слушателю. Читал актер Костя Суханов.